Глава 18. 2 дня спустя я проходила мимо библиотеки. Лидия Аланта разрешила мне читать книги, но я не могла заставить себя войти в эту комнату. Память о встречи с Бьютом, когда он напал на меня в библиотеке, была ещё слишком свежа. Но в этот раз я, немного помедлив, толкнула тяжёлую дверь. Бьют навсегда покинул замок. Мне нечего бояться. А вдруг я найду интересную книгу, например, про попаданцев, и узнаю, как вернуться домой. В библиотеке было тихо, пахло пылью и старыми бумагами. Осмотрев два стеллажа с книгами, я решила начать с нижних полок. Я брала книгу за книгой, пролистывала страницы, читала несколько абзацев и откладывала в сторону. Мои надежды таяли с каждым потрёпанным томиком. Сначала я думала, что мне потребуется несколько дней, чтобы прочесть все находящиеся здесь книги, но вскоре поняла, что большинство из них для меня бесполезны. История и культура Эрита, мифы и легенды королевства, правившие династии, сборы на содержание государства. Всё это обрадовало бы исследователей из нашего мира, позволив написать не одну диссертацию. Дальше шли романы о прекрасных дамах и их верных лордах, томики стихов, которые я даже не открывала. Я не нашла ни одной книги, посвящённой магическому искусству, и тем более перемещению между мирами. Возможно, причина заключалась в том, что в семье Эммери редко рождались маги. И подобные книги считались ценными и хранились в особом месте. Вздохнув, я перевела взгляд на верхнюю полку. Судя по потемневшим от времени обложкам, там находились старинные книги. Может, мне повезёт, и я найду среди них что-то ценное? Я решительно подтащила к стеллажу стул с бархатной обивкой. Он немного шатался, но я не обратила на это внимания. охваченная желанием как можно скорее дотянуться до книг покрытые пылью тома их явно никто не читал стояли плотно друг к другу так что пришлось приложить усилия чтобы вытащить один из них стул подо мной противно скрипнул и я схватила книгу и в ту же секунду почувствовала что падаю старая мебель буквально рассыпалась на куски но испугаться я не успела как впрочем и пораниться Чьи-то сильные руки подхватили меня и бережно опустили на пол. «Осторожнее!» — произнес знакомый голос. Я почувствовала, как к щекам прилила кровь. Повернув голову, я встретилась взглядом с принцем Альбером. «Ваше высочество!» — выдохнула я и не придумала ничего умнее, чем добавить «Вы уже вернулись?» Что ты несёшь? Разве тебя это касается? разозлилась я. Лучше бы спасибо, сказала. Но принц не заметил в моих словах ничего особенного. Несколько часов назад, кивнул он. В библиотеке Эммери есть одна редкая книга, и я хотел её почитать. А тут ты, моя. Кстати, что ты делала? Решила проверить прочность мебели на собственном опыте? У меня даже уши покраснели. Почему? Каждый раз, когда мы встречаемся, я умудряюсь выставить тебя в неприглядном свете. Госпожа Иоланта разрешила мне брать книги, пролепетала я. Ты умеешь читать? В голосе принца послышалось удивление и лёгкая ирония. Разумеется, рассердилась я, на мгновение забыв, с кем говорю. Или ваше высочество полагает, что только лорды могут быть образованными людьми? Принц молчал. В его взгляде, устремлённом на меня, больше не было веселия, но на мою дерзость он тоже не разозлился. Нет, я так не считаю. Просто это удивительно для молодой девушки интересоваться книгами, а не нарядами и украшениями. Он наконец-то убрал руки с моей талии, и я облегчённо выдохнула. Майя, принц хотел что-то добавить? Но я низко поклонилась, стараясь не встречаться с ним взглядом. Благодарю за помощь, Ваше высочество. Не смею больше вам мешать. Я выскользнула за дверь, совершенно забыв о книгах, которые хотела посмотреть. Сквозь тучи пробился солнечный луч, и в комнате сразу стало светлее. Погасив свечу, я села ближе к окну и взяла в руки пяльцы. На белой ткани будущей скатерти расцветали ярко-красные лепестки мака в окружении тонких зелёных веточек и узких листочков. В прошлой жизни, до Эрита, я не была хорошей рукодельницей. Сидеть целыми днями над вязанием, считая петли, или шить, делая стежок за стежком, что может быть скучнее? Нитки путались у меня в руках, образуя узлы. Работу часто приходилось переделывать. Но став горничной госпожи Аланты, мне пришлось вспомнить прежние навыки. После пары испорченных салфеток хозяйка покачала головой, но ничего не сказала. Я стала серьёзнее относиться к вышивке. Мне даже понравилось придумывать узор и подбирать подходящие по цвету нити. Вышивка помогала отвлечься от грустных мыслей. Пока я сидела, склонившись над тканью с иголкой в руке, я забывала о том, кто я и где нахожусь, забывала о чужом мире, замке, Яланте и даже принце Альбере. У колов с иголкой палец я с досадой поморщилась. Что за невезение? Стоит хотя бы мысленно произнести это имя, как я теряю контроль над собой. Мне хочется думать, что между нами есть связь, несмотря на то, что он наследник трона и сильный маг, а я служанка без всяких способностей. Например, 2 дня назад в библиотеке он говорил со мной как с равной. И даже помог мне, когда я так неудачно упала со стула. И я помотала головой, пытаясь прогнать глупые мысли. Нельзя придавать большого значения тому, что случилось в библиотеке. Будь на моём месте другая девушка, разве и его высочество не поддержал бы её? Представив Фиоланту в длинном платье, застывшую на краешке стула, я едва не рассмеялась. Бедная леди согласилась бы 10 раз упасть, если бы это приблизило её к принцу. А потом тяжело вздохнула, подумав, что по-прежнему мало знаю о Бальбере, чтобы делать какие-то выводы. В голове вдруг всплыли строки песни, которую любила моя мама. Грустная и в то же время нежная мелодия, как нельзя лучше, отвечала моему настроению. Но вилась я пьяна. Не дойду я до дома. Да уж до моего дома мне точно не добраться, мелькнула у меня мысль. Там кукушка кукует. Моё сердце волну Ты скажи ко мне, расскажи ко мне, где мой милый ночует. Тесные стены комнаты раступились, и я, как наяву, увидела большой, залитый светом огней, город. Кирпичное здание с большими окнами, где я работала, и, конечно, мою квартиру. располагавшуюся на последнем этаже высотного дома. Я сидела, прикрыв глаза и чувствовала, как по щекам текут слёзы. У тебя красивый голос, вдруг произнёс кто-то за моей спиной. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась. Принц Альбер, стоявший в дверях, внимательно смотрел на меня, а я застыла на месте, сжимая в руках иголку с ниткой и забыв даже поклониться. Как давно он пришёл, как много услышал. Как же глупо скрывать своё прошлое, притворяться жительницей Эрита и петь слух русскую песню. Ваше высочество, мой голос заметно дрогнул. Вы хотели видеть госпожу Эмери? Я сейчас позову её. Не торопись. Принц взмахнул рукой, останавливая меня. Что это за песня, моя мне не приходилось её слышать думай моя приказала я себе принц почувствует если ты ему сольжёшь а раскрыть полуправду куда сложнее этой песни я научилась от моей матери ваш высочество она старинная наверное поэтому вы с ней не знакомы возможно обранил принц не сводя с меня глаз Я надеялась, что он пройдёт в комнату Иоланты, но этого не случилось. Принц о чём-то глубоко задумался. "Мая", наконец произнёс он. "А как заканчивается песня?" "Ваше высочество, растерялась я, вы хотите, чтобы я спела последние строки?" "Именно. Я их не помню", буркнула я, мечтая сбежать из этой комнаты как можно дальше. Принц Лукава улыбнулся. А сейчас ты говоришь неправду, моя. Как глупо. Ты же знаешь, что я маг и чувствую ложь. Почему ты волнуешься? Чего ты боишься, моя? Ваше высочество, едва слышно сказала я. Прошу вас, простите. Я не решилась бы петь, если бы знала о вашем присутствии в комнате. Я такой страшный? Или ты считаешь меня недостойным услышать твоё пение? Как назло, я не смогла придумать остроумного ответа. Может, смириться и закончить песню с фальшивев, при этом чтобы этот ценитель музыки оставил меня в покое. Что здесь происходит? послышался удивлённый голос Сайланты Эмери. Девушка выглянула из своей комнаты и тут же покраснела, увидев принца Как всегда красивая, с тщательно уложенными волосами, в летнем платье, она казалась воплощением изящества. Доброе утро, госпожа Эмиль, обратился к ней принц. Я пришёл, чтобы предложить вам верховую прогулку. Девушка просияла радостной улыбкой, а я отвернулась, чтобы скрыть охватившее меня разочарование. «Как же быстро принц забыл обо мне», переключив свое внимание на знатную даму. «Майя, не мешай!» И я послушно отошла в сторону, пропустив к хозяйке швею с помощницей. Раскрасневшаяся от волнения Иоланта стояла перед большим зеркалом в серебряной оправе. На ней было длинное платье из шелка по цвету напоминающего лепесток розы. Изящные, словно изваянные скульптором, руки обнажены, так же, как и часть спины. Грудь прикрывал корсаж из тонких кружев, расшитых мелким жемчугом. Точно такие же жемчужинки украшали пышную верхнюю юбку. Когда Иоланта поворачивалась, в разрезе верхней юбки можно было рассмотреть нижнюю, из белоснежного атласа. Белошвейка суетилась вокруг хозяйки Заколовая бловками подол, её помощница держала в руках зеркало, позволяя Аланте увидеть себя со спины. Что скажешь, Майя? обратилась ко мне хозяйка. Я, не ожидавшая такого вопроса, вздрогнула. В очень красивой, госпожа, и завтра это признают все гости. Мне бы хотелось, чтобы признал только один, чуть слышно, бронила я Аланта. Её лицо, минуту назад сиявшее в ожидании праздника, стало задумчивым. Я опустила глаза, в которых сверкнул злой огонёк. Боюсь, что надежды и аланты не оправдаются. Принц думает только об одной женщине. И это не я, и не она. А невеста его высочества будет на балу, вдруг спросила помощница швеи, совсем юная девушка. Её наставница шикнула на неё, а потом низко поклонилась Лидии Аланте. Простите её, госпожа, она молода и не умеет держать язык за зубами. Ничего страшного, заставила себя кивнуть Иланта. Все девушки интересуются его высочеством. К сожалению, невеста принца Альберра ещё не прибыла. Жаль, искренне огорчилась служанка. Но вы, госпожа, так добры и так прекрасны, я не знаю другой леди, достойной короны. Повисла неловкая пауза, которую нарушила старшая швея. Схватив кусок ткани, она шлёпнула по рукам девушку, заставив ту вскрикнуть и выбежать из комнаты. Ещё раз умоляю о прощении, госпожа. Я высикую несчастную девчонку, когда мы вернёмся домой. И Аланта, глядя мимо неё, улыбалась своим мыслям. Не стоит, у тебя очень милая помощница. И кто знает, вдруг она окажется права. Женщина ловко спрятала золотую монету, подаренную хозяйкой замка. Благодарю вас, госпожа. Да хранит вас небо. Когда Яланта в сопровождении швеи удалилась в другую комнату, чтобы договориться о покупке других платьев, дверь приоткрылась. Появилась девчонка предсказавшая ей аланте корону. Тебе лучше подождать в коридоре, предупредила я. Вдруг твоя наставница рассердится. Вряд ли, усмехнулась девушка. Это ведь она придумала. Мы приезжаем в дом леди, показываем платье, а я, будто случайно, говорю, что дама красавица и достойна стать супругой принца. Женщины умиляются и раскрывают кошелёк. Я усмехнулась с чужой хитрости, но осуждать не стала. Каждый зарабатывает как может. Тем более, что и Аланта обрадовалась предсказанию. Но тут швея, подойдя ближе, заглянула в мои глаза. "Удивительно", хрипло произнесла она. Мне казалось, что меня затягивает в омут таким пристальным оказался её взгляд. "Ты избранная не судьбой, но собственным желанием". «Обманутая и обманщица, но у тебя есть шанс всё исправить, самая необычная принцесса». «Хватит!» — крикнула я и на вождении рассеялась. Передо мной стояла не роковая пифия, а обычная деревенская девчонка, рассеянно хлопающая ресницами. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Ты зря старалась, называя меня принцессой. У меня нет лишних монет, чтобы подарить их тебе». Не понимаю, о чём ты? Растерялась, девушка. Я не умею гадать, и уж точно не стала бы предсказывать будущее горничной. Ответить я не успела. Появилась старшая швея и, поклонившись мне, увела девчонку. Я постаралась забыть нелепое предсказание. Девчонка просто подшутила надо мной, случайно угадав насчёт обмана. Но положа руку на сердце, Кто из женщин никогда не кривил душой и не мечтала судьбе принцессы? Мы с Ризой проводили грустными взглядами нашу госпожу, спешившую в бальный зал. И Аланта выглядела прелестно в новом шёлковом платье с широким поясом, с приколотой к корсажу розой. Её тёмные волосы были высоко зачёсаны и перевиты золотыми лентами. Тяжёлый обруч с кроваво-красными рубинами, вспыхивающими при свете свечей, напоминал настоящую корону. И Аланта хотела показать, что достойна королевских регалий своим происхождением, богатством и красотой. Счастливица, подумала я. Она будет танцевать с принцем, улыбаться и флиртовать. И даже если Альберт сейчас к ней равнодушен, Одна ночь может всё изменить. Его невеста далеко и неизвестно, когда приедет. А я, Ланта, молодая и ослепительно красивая, рядом. Редкий мужчина устоял бы перед искушением. Вздохнув, я собиралась уйти к себе и почитать книгу, но Риза с лукавой улыбкой остановила меня. «Хочешь посмотреть на бал?» Я не стала этого отрицать. Так, да идём. Девушка привела меня в маленькую комнату, где было темно и пахло пылью. Это и есть бальный зал, рассмеялась я, оглядываясь по сторонам. Тесновато. Не отвечая, Ризза подошла к стене и нащупав шнурок, дёрнула за него, заставляя открыться узкое окно. Заглянув в него, я увидела освещённый множеством свечей зал. Благодаря зеркалам казалось, что гостей Изящных дам в пышных платьях и их спутников, сверкавших драгоценностями, очень много. Сверху они напоминали луг, над которым порхали бабочки, или же волшебных птиц с ярким оперением. Пары медленно перемещались по залу в незнакомом танце. Я прислушивалась, пытаясь уловить отголоски мелодии, но напрасно. Сквозь толстые стены звук почти не проникал. К тому же мешала Риза, то и дело подталкивающая меня локтем. Смотри, тот старик с бриллиантовой звездой на груди, что танцует с молодой леди, женился в четвертый раз. Счастливая избранница моложе его на сорок лет. А та девушка, стоящая у стены в одиночестве, одна из подруг леди Иоланты. Бедняжка, она такая некрасивая. Уверена, ей некому будет подарить свой цветок. Разве что отцу? Какой цветок? Не поняла я. А ты не знаешь? В свою очередь, удивилась Риза. Леди Аланта устроила цветочный бал. Все гости прикололи к одежде розу, сирень, фиалку или хотя бы ромашку. По традиции, по окончании бала цветы нужно подарить тому, кто тебе нравится. Это почти признание. Заметил я, подумав, что знаю, кому достанется роза и аланта. Не обязательно. Цветок можно отдать другу или родственнику, это не запрещается. Ой, смотри, леди Аланта и его высочество. Я вглядывалась в две фигуры в розовом и чёрном, казавшиеся маленькими с такой высоты. Госпожа Иоланта, опираясь на руку принца, медленно двигалась по залу. Гости склонялись перед ней, как будто она на самом деле невеста наследника трона. Мне было легко представить яркий румянец на её щеках, нежную улыбку и блестящие от радости глаза. А вот чувства принца оставались загадкой. Даже окажись я сейчас рядом с ними, и я бы ничего не прочитала по его лицу. Альбер отлично владел собой. Но мог Леона остаться равнодушным к чарам влюблённой красавицы. И я не заметила, как сжала кулаки и ногти впились в кожу. Никогда прежде я не ревновала мужчину, может, потому что никогда не любила? Странно, но я не испытывала ревности к невесте Альбера, наверное, потому что та была далеко. Мне было трудно поверить в её существование. Но и Аланта, которая с улыбкой опиралась на его руку, вызывала во мне разные чувства, от гнева до отчаяния. А ведь я еще не видела, чтобы они танцевали вдвоем. Риза тоже это заметила. Как странно, что принц не танцует. Смотри, как вокруг него кружат юные леди, точно коршуны над цыпленком. А он на них даже не смотрит. Мог бы пригласить хозяйку дома, ведь Аланта устроила этот прием только ради него. А она спросила, нужен ли бал самому принцу, подумала я. Альберт не выглядит счастливым. Но леди Аланта из тех людей, которые не понимают слова нет. Краем глаза я следила за Альбертом, который обходил бальный зал. Иногда он останавливался, чтобы сказать пару слов кому-то из гостей или поклониться красивой даме. И Аланта следовала за ним, обмахивая свеером. Её плечи поникли, и она явно заставляла себя улыбаться. Я подавила вздох. Если до этой минуты я завидовала ей Аланте, то сейчас мне стало её жаль. Нелегко любить безответно. Но ещё хуже, когда твой избранник игнорирует тебя на глазах у всех. Представляю, как завтра будут веселиться гости, леди Эмери. обсуждая баль и её попытку очаровать принца. Альбер вдруг остановился и поднял голову. Он находился как раз под нашим окном, и на мгновение его пристальный взгляд встретился с моим. Не знаю, видел ли он меня или только размытый силуэт за стеклом. Я стояла замерев, и желая только одного, чтобы он смотрел и смотрел в мою сторону. Риза отреагировала первой. Оттолкнув меня, она задёрнула штору и тяжело дыша прижалась к стене. Ух, чуть не попались. Какой же зоркий принц Альберт. Обычно господа во время пала не смотрят наверх, а он словно почувствовал, что мы здесь. Моя рука потянулась к плотной шторе. Мне хотелось ещё хотя бы раз увидеть больничный зал и принца, конечно. Интересно, он всё ещё смотрит в сторону окна. Не смей, отдёрнула меня Риза. Нам лучше убраться отсюда. Гостям леди Аланн это не понравится, что мы наблюдали за ними. Тихо, как мыши, мы выскользнули за дверь и, пожелав друг другу доброй ночи, разошлись. Вернувшись к себе в комнату, я зажгла свечу и долго сидела, глядя на трепещущий огонь. мысленно я перенеслась в бальный зал. на этот раз я рассматривала её не из каморки, а находясь среди разодетых в шёлк и бархат гостей. играла негромкая музыка, мужчины расступились, и ко мне подошёл принц, чтобы пригласить меня на танец. моя любимая сказка о золушке, горько рассмеялась я. только в реальности этого не случится. Место служанки в комнате с потайным окном, а не в бальном зале. У меня нет ни платья, ни изящных туфелек, ни феи, которая могла бы помочь. Но даже появись я на балу, это ничего бы не изменило. Принц не заметил бы меня, так же как не заметил красавицу Яланту или любую другую из дам. Стук в дверь отвлёк меня от невесёлых мыслей. Неужели Риза что-то забыла? Или леди Иоланта вернулась с бала? Но на пороге стоял незнакомый мальчишка в расшитой серебром ливрея. «Ты, Майя, горничная госпожа Эмери?» Нездороваясь, спросил он. Я машинально кивнула, получив сложенную вдвое записку. Мальчишка тут же убежал, даже не сказав, кто его прислал. Когда я развернула письмо, на стол упала... Веточка сирени. Я поднесла её к лицу, вдохнув тонкий аромат. С детства люблю сирень. Мне нравится её скромная, но изысканная красота. Но кому пришло в голову послать мне цветок? В записке оказалось всего несколько слов: "Завтра в полдень у камня равновесия". И буква А вместо подписи.